Глава восьмая. В гости к герцогу я решила отправиться уже этим вечером. Как говорится, поскорее отбыть это мероприятие. Оделась понаряднее, прихватила подарок, который успела упаковать в красивую бумагу и вышла на дело. Замок Эреша находился за городом, так что я успела подзамерзнуть, пока туда ехала. Под конец пути еще и ветер усилился, гоняя редкий снег. Приехали, Ронья. Извозчик остановил коляску у ворот. «Спасибо». Я бросила ему монету и, спустившись на землю, сразу по щиколотку утонула в снегу. «Дорожки у них тут не чистят, похоже». «Никакого колокольчика на воротах я не нашла. А когда нечаянно их толкнула, они сразу открылись сами. Воры до такой глуши не доходят? Или хозяин замка уже сам по себе отпугивает всех, кто смеет приблизиться к его вотчине?» Впрочем, замок тоже выглядел мрачновато, особенно на фоне вечернего неба. За ним стеной стоял то ли парк, то ли лес, в темноте было не разглядеть. Вдоль тропинки, ведущей к крыльцу, горели редкие фонари. В некоторых окнах самого замка тоже был свет, что внушало определенный оптимизм. Значит, хоть одна живая душа там есть. На крыльце я первым делом отряхнула сапожки и подол юбки от снега сосчитала до десяти, успокаиваясь, натянула улыбку и несколько раз постучала чугунным дверным кольцом. Оно было в виде головы льва, и в ожидании пока мне откроют, я занималась тем, что рассматривала его детали. Наконец дверь скрипнула и медленно подалась вперед. в его проем тут же высунулась голова пожилого мужчины с палыми щеками. « Я герцегуэришу можно войти, спросила я. Его нет дома. Ровным голосом ответил тот. Хм, как-то подозрительно. Вот зуб даю, что Эриш уже увидел меня через окно и теперь велел не пускать. Нет, милый мой герцог, я так просто не сдаюсь. Очень жаль. Я сделала вид, что поверила. Очень несчастный вид. Но все же можно мне войти? Всего на минутку. Я так замерзла, а экипаж уже уехал. Может, поможете мне найти новый? А то мне отсюда до города очень далеко. И подарок вот передать герцогу надо. Мужчина явно колебался. Даже было слышно, как он нервно сопит. Но вдруг позади него раздался девичий голос. «Карлос, пусти ее». И дверь открылась шире. Карлос отошел, пропуская меня в холл. Темный пол, темные деревянные панели на стенах, бронзовые канделябры с зажженными свечами. А такой же тёмной лестнице стояла девочка лет двенадцати-тринадцати. Бледная кожа, чёрные волосы, заплетённые в две косички, большие карие глаза и скромное чёрное платье с белым воротничком. Она словно сошла с экрана фильма про семейку Адамсов. «Кто эта девочка?» На служанку не похоже. Уж слишком повелительно звучал её тон. «Неужели... дочь?» Я стала лихорадочно вспоминать, не было ли в личном деле Эрише хоть слово о его детях. Да и королева ничего такого не говорила. «Ты все-таки пришла», — заявила вдруг девочка без тени улыбки. «Я растерялась. Она меня знает?» «Ну, да», — растерянно улыбнулась я. «Мне надо поговорить с Роном Эришем. Очень надо». «Не о том ты собираешься разговаривать». Лицо девочки оставалось бесстрастным. А Демиана действительно нет пока дома. Но если хочешь, можешь подождать его. «Хочу», — быстро кивнула я. «Может, все же сестра или племянница? Не будет же дочь называть отца по имени. Хотя...» С Эрешем все слишком непредсказуемо. Я уже ничему бы не удивилась. «Карлос, мы будем в гостиной», — кивнула девочка и поманила меня за собой. Я лишь на полпути вспомнила, что не успела снять шубу. И никто мне этого даже не предложил. Например, Карлос, который здесь, судя по ливреи, был за дворецкого. Гостиная оказалась рядом. И так же, как и холл, была погружена в полумрак. Стены украшали картины и чучело диких животных. Уют создавал лишь камин, в котором трещал и лизал дрова огонь. Девочка, не обращая на меня внимания, прошла к книжному шкафу и принялась водить пальцем по корешкам книг, будто что-то искала. Тогда я сама без приглашения разделась и повесила шубу на подлокотник кресла, подарок положила на кофейный столик. Потом присела на край кресла и все же осмелилась поинтересоваться. «А ты сестра Рона Эриша?» «Я его дочь». Спокойно отозвалась та, наконец выбрав некую книгу. «Приемная». «Вот как». Только и смогла произнести «я». А девочка заговорила дальше тем же бесстрастным тоном. «Меня родила его бывшая любовница от другого мужчины, а потом умерла, и Демиан удочерил меня». «Ох ты ж, так прямо и откровенно!» «Ясно. Я прочистила горло, которое внезапно запершило. И как тебе можно обращаться? Как твое имя?» «Аделия». Она стала медленно листать свою книгу. Но все зовут меня Ада. Девочка Ада, значит. Как символично. А откуда ты знаешь меня, Аделия? Я попыталась выдавить улыбку. Теперь она пристально посмотрела на меня. А я тебя и не знаю. Но ты не удивилась моему приходу. Заметила я с недоумением. И я подумала. Ронериш рассказывал тебе обо мне? «Нет, но тебя знают мои руны». «Руны?» Ответ я не успела получить. В холле хлопнула дверь. «А вот и Демиан». Ада даже не моргнула. «Я же вся подобралась». «У нас гости, ваша светлость». Услышала я голос Карла. «Гости?» «К нам стремительно стали приближаться шаги». И, наконец, на пороге гостиной показался раскрасневшийся с мороза Эриш. «Вы?» Его реакция на меня была предсказуема и неоригинальна. «Как вы умудрились пробраться еще и в мой дом?» «Да вот, шла мимо. Даже сидя, я ощущал, как слабеют у меня коленки». «Это я ее пустила», — спокойно ответила Аделя переводя взгляд на герцога. На улице началась метель, которая продлится ближайшие три часа. Мы не можем выгнать ее в такую погоду на улицу. Пусть поужинает с нами. Что? Поужинает? На щеках Эриша грозно заходили желваки. Ронья Варвара Морозова, немедленно покиньте мой дом. Внезапно за его спиной раздался тихий цокот, будто когтей о паркет. А за ним хлопанье крыльев? Ну а дальше в дверь протиснула слабастая голова огромной чёрной пантеры. Следом за ней в комнату влетел ворон. Мне даже не надо было смотреть в зеркало, чтобы понять. При виде этих двух существ на моём лице не осталось и кровиночки. «Это же...» Вырвалась у меня паническая. «А, это кошка Демиана. И его птица». Небрежно произнесла Ада. «Флора и Фауст». Пантера издала тихий рык и направилась ко мне. Я от ужаса вся вжалась в сиденье, а Эриш, черт его побери, вместе со своей дочуркой просто продолжали спокойно на все это смотреть. «Да меня сейчас сожрут, эй, и не подавится «Хотя, может, Эриш именно этого и добивается?» «Хорошая киса!» — прошептала я, сглатывая, когда пантера приблизилась и с интересом уставилась на меня своими круглыми жёлтыми глазами. Над головой захлопали крылья, и я поняла, что на спинку кресла уселся ворон. Внезапно пантера ткнулась мордой мне в коленки, затем заурчала, совсем как домашняя кошечка, а после и вовсе положила мне на ноги голову. «Она хочет, чтобы ты погладила её», — сказала Ада. «Погладила?» Я испуганно посмотрела на герцога. У того по-прежнему на скулах двигались желваки, губы были напряженно сжаты, а в глазах желание испепелить меня. «Видишь?» Девочка тоже глянула на Эриша. Теперь Флора ее не отпустит. Она ей понравилась. Тут меня почти ласково клюнули в темечко. И Фаусту тоже. Заключила ада. Пантера снова издала полурык-полуурчание, и я нерешительно положила ладонь ей на голову. Она сразу довольно зажмурилась, а я нервно усмехнулась. — Кажется, трапезничать мною эта киса пока не собирается. — Флора, Фауст, ко мне! — ледяным тоном велел Эриш. Пантера лишь приподняла голову. Ворон тоже лишь тихо каркнул, но с места не сдвинулся. Как это понимать? Голос герцека угрожающе понизился. Даже воздух стал плотнее в комнате. «Ко мне!» Животные все-таки послушались. Пантера нехотя встала, а ворон перелетел некроманту на плечо. Эриш после этого развернулся и покинул гостиную вместе со своей живностью. Я с облегчением выдохнула. «Наверное, я все же пойду», проговорила потом. «На улицу метель», – безэмоционально констатировала ада. И в тот же момент окно само распахнулось от порыва ветра и по гостиной закружил снежный вихрь. «Мне сразу расхотелось выходить на улицу, а еще и экипаж надо где-то найти. И как я могла застрять в этой глуши?» «Госпожа?» В гостиной появился Карлос. Заметив открытое окно, он тотчас направился к нему. Карлос. Вели на кровать ужин. Сказала Аделя, захлопывая книгу. И на гостью тоже. Тот едва заметно кивнул и укротив окно удалился. Значит, ты Варвара. Ада задумчиво взглянула на меня. Да, меня наняла королева, чтобы я подобрала герцогу Эришу невесту, призналась я. Девочка в ответ насмешливо фыркнула. Идём муженать. Сказала потом и двинулась к дверям. Я, вспомнив о подарке, прихватила его со столика и поспешила за ней. Герцог уже сидел в столовой во главе стола. Здесь тоже был камин, и около него растянулась флора. Ворон сидел на оленьих рогах, что украшали стену над тем же камином. Эриж же в мою сторону, но ничего не сказал. Ада села по правую руку от него, а мне досталось место напротив. Я принесла вам подарок, Рон Эриш. Осмелев, я поставила перед ним коробку. Сегодня нет никакого праздника. Ожидаемо без восторга отозвался он. Что это? Для чего? Это лучшие рыболовные снасти от... И тут я поняла, что забыла фамилию мастера. ха хе Хельда. Герцог поморщился. «Да, от него. Я невольно просияла». «И зачем мне они?» «Меня тут же опустили на землю». «Ну, вы же любите рыбалку, разве нет?» Уточнила осторожно я. «Боюсь, для ловли призрачного пискаря эти снасти бесполезны». «Холодно», — ответил он. «Ну что ж, я не могла скрыть разочарование. Значит, подарите кому-то другому». «Или продадите?» «Зачем вы вообще пришли?» Его взгляд прожег меня. «Я хотела поговорить. По-нормальному». Начала я, но меня перебила ада. Она пришла зимним вечером в метель. Теперь молнии метали ее глаза. «И что?» Взгляд Эриша схлестнулся с ее. «А то, что это первая часть пророчества» аделя хлопнула по столу ладонью, и из рукава ее платья выпал большой мохнатый паук. Я не удержалась и взвизгнула. «Пантера, ворен это еще ничего! Но паук! Я же их до жути боюсь!» «Не нервничай!» Ада спокойно взяла паука. «Это Георг, мой питомец. Его укус не смертелен. Почти!» «Почти?» — пискнула я. «В редких случаях». Кивнула девочка, запихивая паука обратно в рукав. «Если ему кто-то особенно не понравится или его сильно напугать, он может выпустить яда больше, чем нужно. А так, Георг милый». «Ну да, сама милота». Я торопливо взяла стакан с водой и сделала несколько больших глотков. Во рту на нервной почве все пересохло. «Так вот, о пророчестве». Как ни в чем не бывало, продолжила Ада. Мы можем проверить вторую часть, чтобы убедиться. Нет. Отрезал Лериш со стервенением, принимая срезать кролика, которого ему только что подали. Простите, а что за пророчество? Поинтересовалась я. И какое отношение оно имеет ко мне? Абсолютно никакого, ответил герцог. И больше ни слова об этом. Ада недовольно засопела, а я пожала плечами. Нет, так нет. Не будем лишний раз провоцировать нашего жениха. К тому же передо мной тоже оказалась тарелка с тушеным кроликом. И следующие несколько минут я только и делала, что наслаждалась его вкусом. Когда все слегка насытились, и лицо герцога вроде как просветлело и расслабилось, я решила задать ему вопрос, будто издалека. «Рон Эриш, «А вы знаете некую Дору Лестер?» «Первый раз слышу». Даже не задумавшись, ответил тот. «А кто это? Только не говорите, что...» Он воззрился на меня с подозрением. «Кролик просто божественен. Так и передайте своему повару». Ответила я, старательно делая вид, что не услышала последнюю фразу. Да и вообще уже забыла, о чем спрашивала. «Никогда не ела вкуснее. Потрясающе!» Мой восторг ответно проигнорировали, но и допытываться ни о чем больше не стали. Я мысленно выдохнула. Кажется, пронесло. Эриш съел свою порцию первым и сразу ушел, даже не пожелав приятного аппетита. За ним покинули столовую и его животные, а мы с Адой остались за столом одни. «Так что за пророчество?» Решила я все же полюбопытствовать. У Демиана была тетка-прорицательница. Она перед смертью предсказала, что в течение года он встретит суженую. Охотно ответила девочка. Кажется, эта тема ее очень будоражила, потому что она вмиг растеряла свою прежнюю бесстрастность. И узнает он ее по трем признакам. «Она придет в зимнюю ночь, в метель. Одна. Это первая. И ты пришла сегодня». «Ну, зима только началась». Усмехнулась я, ни капли не сомневаясь, что это точно не про меня. К вам еще много кто может прийти в метель. Кстати, как давно умерла-то тетя? Весной. Ада явно была недовольна моим недоверием. Значит, месяца три в запасе есть. А второй признак? На теле суженой расцветет ликариус. Что такое ликариус? Не поняла я. Цветок такой, редкий. «Ну, на моем теле точно не цветут никакие лекариусы!» Я с улыбкой покачала головой. «Ничего смешного!» Ада уже начала кипятиться. Мои руны, говорят, похожие. «А мне и не смешно!» Поспешила успокоить ее я. «Просто понимаю, что ко мне это точно не имеет отношения, и всё. «Ну а третий признак?» «Третий!» «Третий!» Тут девочка задумалась, и на её лице проскользнула досада. «Забыла. Но у меня всё записано. Надо будет посмотреть». «Но только не сейчас. Остановила я её. Потом посмотришь. Лучше расскажи. А герцог давно тебя удочерил? Если это не секрет, конечно». «Не секрет. Два года назад». Ада вернулась к прежней невозмутимости. «Но Демиан никому не говорит обо мне, чтобы избежать злых языков, а я все равно никуда не выхожу из замка». «Вообще никуда?» – растерялась я. «По лесу гуляю и парку, и все». «Это герцог тебе запрещает выходить?» «Нет, мне самой не хочется». «Я не люблю людей, как и Демиан. Мне хорошо здесь, в замке», – ответила Аделия. А учеба, школа. Я все еще недоумевала. Я сама учусь. В замке большая библиотека. Здесь все есть. Мне не нужны учителя. Она презрительно поморщилась. Но ты же еще такая юная. Сколько тебе лет? А ты слишком любопытная. Тринадцать. Да уж, подросток в самом расцвете. Я улыбнулась. Хорошо. Я не буду тебе читать нотации. Не в моем это праве. А невесту мы твоему Демиану найдем. Я, собственно, для этого здесь и появилась. Как думаешь, какая ему девушка может понравиться? Ты ведь лучше его знаешь. Почему бы не взять девочку союзницы? Это пустая трата времени. устало вздохнула Ада. От судьбы все равно не уйдешь. Хочешь, я погадаю тебе на рунах. И я не успела опомниться, как в ее руке появился мешочек. Спасибо, что не паук. Кстати, он ведь по-прежнему сидит в ее рукаве, да? Но я замялась. Задавай вопрос. Ада принялась трясти мешочек. Ладно, выполню ли я задание королевы? Девочка закатила глаза, после чего достала из мешочка розовый камушек на котором был выгравирован некий значок. «Да». Она со стуком положила его на стол. «Да? Я чуть не подпрыгнула на радостях. И мне не придется ехать на отработку, выходить замуж за гоблина». Ата достала новый камень. «Эта руна говорит, что все в твоих руках». «А домой, домой я вернусь?» Следующий камушек был пустым. Руны больше не хотят говорить. Объяснила Ада, возвращая все в мешочек. Метель, кстати, закончилась. Я перевела взгляд за окно. Заснеженные деревья стояли не шевелясь, а в воздухе летали лишь редкие снежинки. Действительно, все стихло. Значит, мне пора домой. Приободрилась я. Я заказала вам экипаж, Ронья. В столовой точно по щелчку появился Карлос с моей шубой. Будет через 10 минут. Оперативно. Я не успела еще об этом подумать, а дворецкий уже сделал. Или кто-то, например, хозяин, просто очень хочет выпроводить меня из замка. Вот и позаботился. Но все равно спасибо.